Глава 3. Сидя в остановившемся экипаже, я смотрела на светлый зеленый дом с белыми колоннами, виднеющийся сквозь листву аккуратно подстриженных парковых деревьев. Это здание было для меня одновременно невероятно близким, родным и в то же время совершенно чужим из другой, прошлой жизни, к которой я не собиралась возвращаться. Подхватив скромную сумочку, я вышла, расплатилась с извозчиком и медленно пошла вдоль ограды в сторону входа. По возле ворот со скучающим видом прогуливался господин Стайн, видимо, совершенно случайно выбравший именно это место для утреннего мациона. Увидев меня, он также неторопливо прошел к небольшой калитке, расположенной справа от створок, и лично ее открыл. Видимо, мой визит действительно старались сохранить в тайне, за что я была и бабушке, и Стайну искренне признательна. «Доброе утро, леди Моника!» поприветствовал меня бабушкин друг и жестом пригласил пройти с ним. Можно подумать, за прошедшие четыре года я успела забыть дорогу. «Доброе утро, господин Стайн!» вежливо ответила я, принаравливаясь к его достаточно широким шагам. Он заметил это и пошел немного медленнее, давая мне возможность не спешить и смотреть по сторонам здесь практически ничего не изменилось за эти годы». «Разумеется», — нейтрально согласился мой сопровождающий. «Вы отсутствовали не настолько долго, чтобы с парком могло что-нибудь произойти». «А бабушка?» — зачем-то спросила я. «Она в порядке? Для человека четыре года — это достаточно много». «Леди Синтия, как всегда, полна оптимизма и планов. Мне показалось, Или в голосе господина Стайна мелькнуло что-то нормальное, человеческое? Да нет, вряд ли. Камни не умеют чувствовать. Впрочем, скоро у вас будет возможность убедиться в этом лично. За таким ни к чему не обязывающим разговором мы дошли до крыльца, и я с внезапно бешено заколотившимся сердцем поднялась по таким знакомым ступенькам. Я точно помнила, что их ровно восемь. Когда мы с родителями приезжали сюда, я почему-то всегда считала ступеньки, поднимаясь и спускаясь. Вот знакомая выбоинка на пятой снизу, а вот цветное пятнышко на предпоследней, неизвестно откуда, взявшееся на светло-сером мраморе. В дверях нас встретил Хиллард, бабушкин дворецкий, который всегда мне казался существом из какого-то иного мира, не человеком, настолько он был невозмутим и безупречен за все годы я не могла вспомнить ни одного случая, когда его одежда была бы не идеальна, а из прически выбился хотя бы один волосок. Вот и сегодня кружевая оформленные рубашки были белоснежными, и по контрасту с ними темно синий фраг казался еще темнее. Перчатки, наверное, можно было бы рассматривать через увеличительное стекло и все равно не найти на них ни одной пылинки. Пробор в тщательно уложенных седых волосах, казалось, был проведен по линейке, а количество волосков в аккуратно подстриженных усах наверняка тоже строго соответствовало каким-нибудь правилам для образцово-показательных дворецких. Леди Моника. Он отвесил мне положенный поклон, но в его светлых глазах на миг мелькнула радость, точнее, ее едва заметная тень, ибо любые эмоции Хиллард демонстрировал крайне неохотно. «Здравствуйте, Хиллард». Я тепло улыбнулась дворецкому, который был такой же обязательной частью этого дома, как и витающий в холле аромат лилий. легкий, ненавязчивый, ровно такой, чтобы вызывать улыбку, а не головную боль. Вы совершенно не изменились за эти годы. «Благодарю, леди». С достоинством поклонился Хиллард. «Леди Синти ожидает вас в малой столовой». Малая столовая была, наверное, самой уютной комнатой в огромном доме блистательной леди Синтии Мэнсфилд, ближайшей подруги королевы матери. Бабушка уже почти три десятилетия была на перстнице Ее Величества и одной из влиятельнейших женщин в стране. Я привычно прошла через холл и не слишком длинный коридор, дважды повернула и оказалась в залитой утренним солнцем небольшой комнате. В центре располагался стол, на котором все было приготовлено к завтраку. Стояли блюда с выпечкой и сладостями. Под прозрачными крышками лежали нарезанная ветчина и сыр. В вазочках темно красным глянцем блестело варенье. Но я смотрела не на стол, а на кресло с высокой спинкой, в котором расположилась хрупкая женщина с темно русыми волосами, уложенными в простую, но изящную прическу. Темные глаза, в уголках которых были едва заметны ниточки морщинок, смотрели спокойно и внимательно, но губах играла легкая улыбка. «Бабушка, я моментально забыла о своем твердом намерении быть взрослой и серьёзной, не поддаваться порывам и ни в коем случае не вести себя по-детски. Как же я рада тебя видеть!» В несколько шагов преодолев комнату, я опустилась на колени возле кресла, как всегда делала это раньше, до отъезда в пансион. Я тоже рада, моя девочка. Бабушка легко погладила меня по волосам и, протянув руку, помогла мне подняться на ноги. Дай же мне посмотреть на тебя, Моника. Как ты выросла, как похорошела. Просто прелесть, что такое. И что особенно приятно, в тебе сразу видна наша порода. Сразу понятно, что ты Мэнсфилд. Это было действительно так. Я словно специально собрала все отличительные особенности внешности, характерные для многих поколений Мэнсфилдов. невысокий рост и изящное, даже хрупкое телосложение, очень светлая кожа в сочетании с темными глазами, тонкие черты лица, густые, чуть волнистые, темно-русые волосы. Здесь ничего не изменилось, стараясь скрыть, не кстати, выступившие на глазах слезы, сказала я, делая вид, что рассматривая комнату. Бабушка, понимающе улыбнулась и первой прошла к столу. Несмотря на то, что завтракали мы вдвоем, прислуживал за столом лично Хиллард, что случалось на моей памяти впервые. Это еще раз доказывало, что бабушка действительно делает все для того, чтобы о моем визите знала как можно меньше народа. Когда завтрак был практически закончен, бабушка задумчиво отставила чашку и внимательно посмотрела на меня. Этот взгляд я помнила прекрасно, и означал он всегда только одно. Сейчас я услышу что-то важное и, скорее всего, не слишком приятное. «Моника, скажи мне, чем ты планируешь заниматься?» Делая маленький глоток чая, осведомилась леди Синтия. «Именно так, потому что сейчас передо мной была именно она, доверенное лицо вдовствующей королевы, а не близкая родственница». Я хотела бы найти работу по специальности, возможно, в каком-нибудь издательстве или редакции. В крайнем случае, для начала меня устроила бы даже служба в архиве или библиотеке. Откровенно ответила я, не видя смысла скрывать правду. В редакции? Взгляд леди Синтии стал чуть более внимательным, хотя весь ее вид говорил о том, что она просто наслаждается ароматным напитком и беседой. То есть ты знакома с основами работы печатных изданий? «Газеты, например». «Да, у нас был целый курс, посвященный именно этому», — подтвердила я, начиная подозревать об истинной причине приглашения. «Нет, в том, что бабушке что-то от меня нужно, я даже не сомневалась. Вопрос был только в том, что именно. Версии я со вчерашнего дня успела построить множество, но газета?» Такой вариант я, признаться, не рассматривала. «Как удачно». Довольно протянула леди Синтия, задумчиво рассматривая носок, слегка выглянувший из-под подола моей юбки простенькой туфельки. Я бы даже сказала, просто замечательно. «Чем же? Ты собираешься приобрести какую-нибудь газету? Ну зачем тебе эта куча проблем? Я с совершенно искренним недоумением посмотрела на бабушку». «Мне? Абсолютно незачем. Мне и без того забот хватает», — согласилась со мной она. «Но вот Алекс...» Алексом бабушка звала Наше Королевское Величество, которое прекрасно помнилось с тех пор, когда оно только училось ходить. Именно тогда молодая королева Жозефина познакомилась и неожиданно для всех подружилась с Синтией Мэнсфилд, которую впоследствии сделала своей старшей фрейлиной, ближайшей подругой и поверенной всех больших и маленьких тайн. С тех пор прошло почти 30 лет — Но уже вдовствующая королева-мать и ее наперсница до сих пор успешно опровергали расхожие мнения о том, что дружба между женщинами невозможна. Так вот, маленький Алекс рос, рос и постепенно вырос во вполне достойного монарха, которому Ее величество несколько лет назад с удовольствием спихнуло нелегкие королевские обязанности. И хотя на людях, разумеется, леди Синти обращалась к его величеству исключительно в рамках протокола, то наедине, пожалуй, только ей, кроме королевы-матери, конечно, позволялось называть его величество Александра просто Алексом. «Что, Алекс?» — моментально насторожилась я, так как при всех несомненных положительных и достойных всяческого уважения качествах у нашего короля был один, но крупный недостаток. Он чрезвычайно любил всевозможные новшества, при этом делал все, чтобы обязательно проверить их полезность на практике. Придворные, эти закалённые в интригах и бескомпромиссной конкурентной борьбе люди, до сих пор с душевным трепетом вспоминали, как его величество, побывав в одной из соседних стран, решил внедрить у нас здоровый образ жизни. И со столов на традиционных королевских завтраках мгновенно исчезли все сладости, выпечка и прочие приятные вещи. Их заменили полезные свежевыжатые соки и нарезанные кусочками фрукты. Правда, первой взбунтовалась королева-мать, как-то посетившая такой завтрак и не обнаружившая на столе столь любимого ею земляничного зефира. Король Александр разочарованно вздохнул, придворные расслабились и преисполнились к ее величеству признательности, причем на этот раз совершенно искренней. Потом он внезапно решил, что для сохранения здоровья жителей королевства очень полезно будет ввести Повальные занятия иньскими духовными практиками. После чего все придворные, старательно пряча вполне объяснимое раздражение, срочно научились впадать в нирвану и постигли дзен. Впрочем, надо отдать его величеству должное. Он не только загружал подданных, он и сам был в первых рядах. Впрочем, это не сильно утешало старательно завязывающих ноги в очередной немыслимый узел придворных, К тому же лишало их малейшей возможности как-то увильнуть от участие в очередном эксперименте. Что он придумал на этот раз? С неподдельным интересом спросила я, безуспешно пытаясь предугадать очередную гениальную идею главы государства. Хочет позакрывать все газеты? Наоборот, вздохнула бабушка. Он решил, что дворцу совершенно необходима своя газета. Зачем? Абсолютно искренне изумилась я. Ему общегосударственных мало. Ты же знаешь, что мальчик очень любит быть в курсе всех новостей, и это похвальное для короля качества между прочим, добавила леди Синтия, заметив мою усмешку, иначе можно и заговор какой-нибудь проморгать. Это раньше, при стайне можно было быть уверенным, что все будет в порядке, а новый глава тайной полиции кажется мне довольно легкомысленным молодым человеком. Впрочем, это их мужские игры, не стоит им мешать. Я хотела было сказать, что, насколько я в курсе, бабушка всю жизнь занималась именно тем, что встревала в эти самые мужские игры. Но полученный за годы обучения в пансионе жизненный опыт настойчиво подсказывал, что эти соображения лучше оставить при себе. Его Величество все равно уже принял решение о создании дворцовой газеты, — добавила бабушка, отставляя пустую чашку. И что оно в смысле «Наше Величество» собирается в этой газете публиковать? Меню королевских завтраков? Дворцовые сплетни?» Этот вопрос он намерен сегодня вечером обсудить с будущим главным редактором. С не очень понравившейся мне интонацией сказала леди Синтия. «Надеюсь, ты поняла, кого я имею в виду, Моника?» «Очень хочется верить, что нет», — ответила я. «Я, конечно, нахожусь...» в поиске работы, но не уверена, что готова окунуться в очаровательный мир интриг, подковёрных игр, взаимной неприязни и войны за место под солнцем. Я предлагаю тебе просто поговорить с Алексом. Бабушка внимательно на меня посмотрела. Эта беседа ни к чему не будет тебя обязывать. Не захочешь принять его предложение, Пойдешь себе спокойно дальше искать работу. И не исключено, что даже найдешь ее. «Почему бы Алексу не нанять кого-нибудь более подходящего и опытного? Я действительно не понимала, почему эту работу предложили мне вчерашней выпускницы». И впустить постороннего человека в специфический мир дворцовой жизни? Леди Синтия возмущенно всплеснула руками. «Нет уж. Это должен быть человек нашего круга, знакомый со спецификой дворца и высшего света. Но при этом он должен работать или искать работу». «Ты много таких знаешь, Моника?» Я на секунду представила, сколько приватной информации, касающейся первых лиц королевства, может стать достоянием жадной сенсации общественности в случае, если кого-то чужого допустить в достаточно замкнутый дворцовый мир, и поняла, что король прав. Если уж ему приспичило обзавестись карманной газетой, то и редактора, и сотрудников нужно искать исключительно среди своих». А много ли среди придворной публики тех, кто захочет и главное, сможет организовать газету и проконтролировать этот непростой процесс от замысла до необходимого результата? И вообще тех, кто работает, они просто проводят во дворце время. Вот именно. Таких сумасбродок, как я, можно пересчитать по пальцам, причем вполне хватит одной руки. Да что там? Такая не очень умная особа, наверное, вообще одна. Я посидела, жуя сдобные печеньице, помолчала, подумала и, придя к не очень утешительным выводам, решила уточнить. «Ты знала, что меня этому учили?» В моем голосе невольно прозвучали обличительные нотки, но это было совершенно не то, что могло бы смутить леди Синтию. «Я не в курсе подробностей», — ответила она, невозмутимо намазывая малиновый джем на тост. «Мне они ни к чему, как ты понимаешь». «Скажи, Александр сам додумался до этой блестящей идеи? Или ему кто-то помог?» Задала я следующий провокационный с моей точки зрения вопрос. «Ты же знаешь Алекса?» Бабушка махнула рукой. «Чтобы загореться очередной безумной идеей, ему никто не нужен. Он прекрасно справляется сам». И все же, что сподвигло его на такой странный шаг? Не желала успокаиваться я. «Ничего глобального», — бабушка улыбнулась. Просто выяснилось, совершенно случайно, между прочим, что король не в курсе половины сплетен и слухов. Это его чрезвычайно огорчило, и Алекс подумал, что раз пресечь появление слухов невозможно, то нужно сделать этот процесс организованным и подконтрольным. К тому же ни у одного монарха нет своей дворцовой газеты, а у него будет. «Интересная логика», — не смогла ничего возразить я. «Но у меня нет необходимых практических навыков». Исключительно теоретические знания, которых наверняка будет недостаточно. «Ах, какая ерунда!» — отмахнулась леди Синтия. Наймешь помощников, было бы о чем волноваться. Так когда ты сможешь встретиться с королем? Видишь, он настолько любезен, что предоставляет тебе свободу выбора». «Да мне практически все равно. Я, как и всегда, сдалась под бабушкиным напором, тем более что работа мне действительно нужна». «Прекрасно!» довольно провозгласила она. «Тогда я организую вам встречу сегодня вечером часиков восемь, поэтому будь добра к этому времени привести себя в порядок. При всём твоём своеволии не забывай, ты Мэнсфилд». «Наряжаться не буду», — тут же насупилась я, понимая, насколько глупо и по-детски выгляжу, но не в силах с собой справиться. «Как хочешь», — неожиданно спокойно пожала плечами леди Синтия. «Никто не заставляет». Но если уж тебе приспичило надеть не платье, а жакет и юбку...» Тут она слегка поморщилась. «То пусть они выглядят достойно. Глядишь, еще и в моду их введёшь». «Одеваюсь в соответствии с возможностями. Я прекрасно понимала, что раздуваю конфликт на пустом месте, но, видимо, сказывалось знаменитое упрямство Мэнсфилдов. Я на этот прием не напрашивалась». «Как же иногда с тобой тяжело». Устало вздохнула бабушка. Да ходи ты хоть в монашеском рубище, но не тогда, когда идешь во дворец. Надеюсь, честь и репутация семьи для тебя все еще не пустой звук. Это запрещенный прием, возмутилась я, но наткнулась на безмятежный взгляд леди Синтии и поняла, что она все равно добьется своего. При этом я буду выглядеть как упрямый глупый ребенок, а не как взрослая здравомыслящая девушка. Ну хорошо. «Отлично!» — кивнула бабушка. «Поедешь сейчас в лавку госпожи Тусон и купишь все, что тебе нужно. И обувь. Моника, что на тебе за туфли? Это же ужас, что такое. Скажешь, чтобы счет прислали во дворец». «Почему? Я ведь еще не согласилась». Удивилась я в глубине души, прекрасно зная, что скажу «да». Понимала это и бабушка. Поэтому никак не прокомментировала мои слова, а лишь улыбнулась. Выйдя от леди Синтии в состоянии глубочайшей задумчивости, я в сопровождении верного и по-прежнему абсолютно невозмутимого господина Стайна села вызванный им экипаж и направилась в сторону торгового центра города. «Даже если мы с Александром не договоримся, у меня есть возможность обновить гардероб за счет казны. Пустячок, а приятно. К тому же прямая экономия». В лавку госпожи Туссен, напоминавшую скорее большой магазин, я входила уже в прекрасном настроении. Встретившая меня девушка уточнила, что я хотела бы, и, услышав мое имя, быстренько позвала хозяйку. Владелица лавки, известная всей столице модистка госпожа Розалия Туссен, вышла ко мне, сияя почти искренней улыбкой. Когда-то давно бабушка помогла ей в каком-то щекотливом деле, и с тех пор к членам нашей семьи госпожа Розалия относилась с особой симпатией. Матушка, правда, предпочитала одеваться у придворных портних, а вот я частенько бывала здесь и раньше. «Леди Моника», — воскликнула госпожа Тусон, — «какой приятный сюрприз! А я и не знала, что вы вернулись в столицу!» Последовавшая пауза предполагала, что я поведаю, где было целых четыре года, но я лишь загадочно улыбнулась. Мадистка мгновенно поняла намек и переключилась на более важные вещи. «Вы заказать что-нибудь?» Она быстрым взглядом окинула мой скромный костюм, но промолчала. «Да, госпожа Розалия», — мило улыбнулась я. «Мне нужна юбка, пара блузок и жакет. Ну и подходящие туфельки, разумеется». «Не платье?» Тщательно подрисованные брови госпожи Розалии удивленно приподнялись. «Нет», — еще Лучезар не улыбнулась я, — «именно то, что я назвала». «Какие-то проблемы, госпожа Розалия?» Ни малейших», — быстро сориентировалась модистка. «Желание клиента — закон для нас». «Итак, какие ткани мы будем использовать, леди Моника?» «Лучшие», — решительно сказала я, рассудив, что государство вообще и его величество в частности от этого явно не обеднеют, и счёт потом отправьте во дворец, пожалуйста». «О!» Это восклицание было единственным выражением удивления, которое позволила себе многоопытная госпожа Розалия, ибо в такой ситуации очень легко промахнуться и сказать не то и не так. «Итак, мне нужна длинная удобная юбка, не узкая, скорее кажущаяся узкой» начала перечислять я, невольно увлекаясь, как любая девушка, которой вдруг предоставили возможность заняться гардеробом, не задумываясь о стоимости вещей. Две блузки. Одна светлая с кружевами, и вторая по скромнению, но стильная и не в тон юбки. И жакет насыщенного цвета в комплект к юбке и блузкам. Уверена, что по цвету вы сориентируетесь даже лучше, чем я. «Разумеется, леди Моника», — тонко улыбнулась модистка, — «Я прекрасно помню вашу нелюбовь к некоторым цветам, например, к желтому. В соответствии с модой этого сезона, полагаю, мы остановим свой выбор на различных оттенках винного с добавлением белого, как вы считаете?» «Прекрасно», — согласилась я. «Но, госпожа Розали, один комплект мне нужен сегодня вечером. Мы можем подобрать что-то из готового и подогнать?» «Сегодня?» Слегка растерялась госпожа Тусон, но быстро взяла себя в руки — Мы наверняка подберем что-нибудь, исходя из озвученных вами пожеланий, леди Моника. Через два часа, утомленная бесконечными примерками, но страшно довольная, я садилась в вызванный для меня экипаж, а коробки с частью моего нового гардероба посыльный госпожи Тусон аккуратно сложил на свободное сиденье. Увидев меня с кучей коробок, украшенных логотипом известной модной лавки, дядюшка Томас лишь головой покачал, мол, девицы, они всегда такие, денег мало, но на новое платье всегда найдутся. «У меня вечером встреча с королем, — зачем-то сообщила я, хотя никогда не имела привычки перед кем-то отчитываться и что-либо объяснять. «Возможно, я даже получу работу во дворце, если меня заинтересует предложение его величества». Трактирщик взглянул на меня с явным недоумением, и в его глазах отчетливо читалась мысль о том, что нужно быть, мягко говоря, не очень умной, чтобы отказаться от работы во дворце. Ну, от вас я не съеду, даже не думайте», — уверенно заявила я. «Хватит мне и дня в этом зверинце. Не хватало еще на ночь там оставаться. Тем более, что отсюда до дворца минут десять пешком». «А что же вы там делать станете?» — не выдержал дядюшка Томас. У его величества Александра какая-то идея по поводу газеты книг. Не стала вдаваться в подробности я. А я ведь закончила факультет изящной словесности. Так что, судя по всему, что-то связанное с библиотекой». «Ну, библиотека... Место, наверное, спокойное». «Не слишком уверенно», — сказал трактирщик, «чье общение с подобными заведениями было, видимо, весьма скромным». «Очень спокойная», — заверила я, не желая, чтобы этот славный человек за меня волновался. «Иногда по целым дням никого нет». «Ну, так оно и понятно», — ухмыльнулся дядюшка Томас. «Чего там делать-то? Но ежели помощь какая понадобится, говорите сразу, хорошо?» «Спасибо». «Совершенно искренне поблагодарила. Я чувствую себя немного неловко от такой заботы со стороны постороннего, в общем-то, человека». В нашей семье такое внимание не было принято. Просто каждый должен был действовать в соответствии с общими нормами и правилами, что, по мнению родителей, исключало возникновение каких-либо проблем. Вечером, около половины восьмого, за мной прибыл бабушкин экипаж, чтобы отвести меня на судьбоносную встречу с королем. Надо сказать, что знала я его величество очень плохо. Сначала он мотался по дальним гарнизонам и во дворце мелькал редко, Да и я была совсем маленькая. Потом он развлекался в роли принца и на таких пиголиц, как я, не обращал внимания. Да и мне был не слишком интересен. А потом, когда Александр стал королем, я уехала в пансион. Так и получилось, что я видела его несколько раз издали, на приемах и балах, но лично ни разу не общалась. Ну вот не довелось как-то. Экипаж, как я и предполагала, подъехал не к главным воротам, а к так называемой Калитки для частных визитов. Небольшим воротцам, от которых можно было быстро и относительно незаметно дойти до увитого зеленью крыльца. Им традиционно пользовались те, кто не желал афишировать свой визит во дворец. Я дождалась, пока традиционный караул промарширует мимо крылечка и исчезнет за поворотом. Хорошо, что его величество обитает сейчас в летнем дворце. Здесь и магическая защита попроще, и обслуги поменьше, и вообще... Всё достаточно демократично. Интересно, а почему Александр старается сохранить мой приход в секрете? Или вопрос в том, что он еще не определился с кандидатурой на пост редактора? Впрочем, меня это вполне устраивало. Чем меньше народу будет знать о моем возвращении, тем лучше. Одетый в придворную ливрею важный лакей проводил меня по лестнице на второй этаж, где передал с рук на руки другому работнику дворцового сервиса. Он опроводил меня к дверям, рядом с которыми на вытяжку стояли два гвардейца. Лакей постучал и, выждав некоторое время, распахнул передо мной дверь.